День, и почти всю ночь Фридолин просидел позади поленницы, хотя он очень страдал от окружавших его запахов. Пахло и правда здесь ужасно. И крысами, и мышами, и куриным пометом, и чем-то совсем незнакомым, а больше всего двуногими, но и свиньями, и коровами, и кошками, и жареной картошкой, и даже детским бельем. Никогда еще Фридолин не был столь твердо убежден, что живет в наихудшем из миров, и что Создатель только потому его так дурно устроил, что хотел досадить барсукам. Но вот наступила глубокая ночь. Все люди давно уже легли спать, и даже цепные псы перестали тявкать. «Надо выбраться отсюда», — решил Фридолин. Но куда ему идти, он совсем не знал.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 Они дурно все тут двуногие устроили, сказал он себе, да и вообще не такие уж они дураки, хоть и бегают только на двух ногах. Правда, свекла могла бы быть и понежней, и горошек уже весь кто-то обобрал. Ну, где в этом бестолковом мире найдешь все хорошее разом? Клубнику эти двуногие уже всю слопали, но, в общем-то, я доволен. Неплохое местечко для ночной кормежки.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 где растет это необыкновенное, чудесное растение. Фридолин слегка навалился.